Глава 7. Соль веером вылетела из Артуровой горсти, окропив передний ряд подателей. Хохот твари немедленно прекратился, сменившись вскриками изумления и испуга. Ощутив прикосновение соли, податели с визгом шарахались, пытаясь спастись. Они падали и налетали один на другого превращаясь в сплошную мешанину бьющихся рук, ног и отвратительно верещащих физиономий, что только помогало Артуру горсть за горстью сыпать на них соль. А соль, касаясь подателей, шипела, как масло на сковородке. Таяла плоть, таяли черное одеяния, как если бы соль была самой свирепой кислотой на свете. Стоило хотя бы щепотки соли угодить нападателя, как начиналось нечто вроде цепной реакции и буквально в секунды очередная тварь превращалась в клубок грязной, пакостного вида пены. Швырнув девятую или десятую горсть, Артур увидел, что подателей перед ним больше нет. На полу виднелось лишь 14 кучек омерзительно пахнувшей дряни, каждая примерно с колесный диск величиной. Артур смотрел на эти кучки, выглядевшие чем-то средне между слоновьим навозом и горячей смолой, и остатки соли сыпались на пол из его ладони. Легким стало совсем худо, и он щел за благо вытащить из-за пояса ключ. Стоило коснуться металлической стрелки, как астма отпустила, и воздух свободно полился внутрь. Странное было это ощущение. Жестокий приступ был готов разразиться и не мог сдерживаемой непонятной силой ключа. И еще бы ему было не разразиться после всего, что сейчас произошло. Артура просто потрясло воздействие соли нападателей. Он поневоле вспомнил, как присаливал пиявок, уцепившихся за его ноги прошлым летом в загородном походе. Воспоминание было не из А самое гнусное, что ему еще предстояло рыться в зловонных останках подателей, разыскивая атлас. Но не голыми же руками трогать такую мерзость – это было бы уж слишком. Старательно дыша ртом, Артур тронул носком ботинка ближайшую вонючую кучку. Стоило ему это проделать, как та завибрировала и обратилась в столбик дыма плотного, черного, при черного и даже блестящего. Артур непроизвольно отскочил, дым сформировался в миниатюрную призрачную фигурку подателя которая быстро завертелась на месте и бесследно исчезла. Очень скоро то же самое произошло и с прочими кучками. Тщетно Артур пытался успеть разворошить их ботинком. Останки подателей обращались в крутящийся дым и пропадали. В конце концов остался лишь гладкий бетонный пол. Податели, изгнанные солью, унеслись неизвестно куда и с ними атлас. Между тем пожарная сигнализация и сирена продолжали истошно вопить, что, естественно, мало способствовало мыслительному процессу. Теперь сирены перекликались уже со всех сторон, и Артур, прислушавшись, различил тарахтение вертолетов. Похоже, пожар оказался сильнее, чем ему думалось вначале. И вот тут-то Артур вспомнил про миссис Бенбер, а когда вспомнил, ужаснулся ведь она так и осталась лежать без сознания у входа в библиотеку. До смерти напуганной подателями и полднем Артур совсем забыл про нее. Нужно как можно быстрее рассказать пожарным, что она все еще там. Он снова выбежал в фойе и посмотрел вверх. Он увидел именно то, чего опасался. Густые клубы дыма выползали из разгромленных дверей, поднимались над крышей. Похоже, огонь распространялся с угрожающей скоростью. Артур устремился вверх по ступенькам. Как знать, если ключ оказался способен отогнать Асму, может, он и в дыму не даст ему задохнуться, да еще и от огня убережет. В самом деле, исцелил же он ожог, нанесенный огненным мечом полдня. Подбадривая себя этой надеждой, Артур бежал вверх, и с каждым шагом все слышнее делался рев огня, бушевавшего там, внутри. Это был низкий, угрожающий звук. Скачущее пламя то и дело вспыхивало в дыму, бросая по стенам неверные отцветы. От этого делалось еще страшней. Артур добрался почти до самого верха, когда его неожиданно схватили за лодыжку. Он едва не выронил ключ, Его ладонь на мгновение разжалась, и этого мига хватило, чтобы легкие свело, а разум затопила паника. Но ладонь снова сомкнулась, и тотчас пришло облегчение. Артур рванулся, изворачиваясь и готовясь отбиваться ключом, если окажется, что его сгреб податель. И в самом деле, кому бы еще? Но это оказался не податель». Артур сразу рассмотрел ярко-желтый защитный костюм, красный шлем и нормальное человеческое лицо за прозрачным забралом дыхательного аппарата. «Порядок! Я тебя держу!» — прозвучал голос, приглушенный шлемом. Пожарный подхватил Артура на руки и перекинул через плечо. Его товарищи спешили мимо, неся топоры и огнетушители, волоча длинные шланги. Все они были в таких же специальных костюмах и дыхательных аппаратах. «Там миссис Бенбер!» — закашлялся Артур, хватая за локоть пробегавшего мимо пожарного. Сделать это оказалось проще, чем привлечь внимание того, который его нес. В тот миг, когда Артур едва не выронил ключ, легкие успели наполниться дымом. Теперь мальчик чувствовал, как его воздействие пропадает, но, похоже, ключ не мог делать все вместе и сразу». «Она там, у переднего входа!» Пожарный остановился. «Что?» — проревел он из-под маски. «Библиотекарша!» Что было мочи, завопил Артур. «У переднего входа!» «Мы ее уже вытащили!» — прозвучало в ответ. «Там еще кто-нибудь был?» «Нет», — сказал Артур. Уж в этом-то он был уверен. Разве только кто-то хоронился за полками, как он сам от полдня. «Не думаю!» «Все будет в порядке!» — крикнул пожарный и скрылся в дыму, пронизанном отблесками огня. Тот, что нес Артура, спустился с ним по лестнице, прошел по главному коридору, где теперь было полным-полно пожарных и всюду велись шланги с водой, обогнул библиотеку с другой стороны и выбрался на школьный двор. Здесь тоже было множество пожарных, а на улице стояли четыре пожарные машины — три кареты скорой помощи, шесть полицейских автомобилей. Позади них виднелся целый ряд довольно странных автобусов. Спустя секунду Артур сообразил, что в них такого странного. Автобусы не имели ни окон, ни номеров. Пожарный отнес Артура на парковку, где уже были расставлены носилки для пострадавших, уложил его там, похлопал по плечу и улыбнулся. Артур ответил улыбкой, И тут только заметил, что лицо за прозрачным забралом было женским. Пожарная оставила его и поспешила назад бороться с огнем. Другие носилки оставались пустыми. Артур решил про себя, что миссис Бенбер должно быть уже увезли в больницу. Мальчик откинулся на спину. Усталость, потрясение, испуг. Все происходило так быстро. Он по-прежнему крепко держал ключ, Вот только руку с ним засунул себе под бедро, чтобы попусту не бросалось в глаза. Прямо над ним в голубом небе висели три вертолета. Сначала Артур подумал, что это не иначе, как вертушки телевизионщиков, охотящихся за новостями. Он ошибся, а поняв свою ошибку, резко сел на носилках. Один из вертолетов был темно-зеленым, и на брюхе у него красовалась надпись «Армия», Два других были ярко-оранжевыми, и у них внизу и на боках чернели большие буквы «К». «К» могло означать лишь «карантин». Артур огляделся и увидел шедших к нему врачей скорой помощи. Они несли в руках медицинские чемоданчики с красными крестами, все как положено. Но вот с какой стати все они были в костюмах биозащиты? и при дыхательных аппаратах, как у пожарных. Ох, не к добру все это!» Артур ощутил, как его извечные страхи переходят в иное качество. Абстрактная и вполне подавляемая боязнь опасных инфекций и эпидемий самым жутким образом воплощалась в реальность. Костюмы биозащиты почему-то были на всех. На полисменах — синие, на военных — камуфляжной расцветке. Солдаты уже расставляли всевозможную технику, в том числе душевые установки для обеззараживания. Полицейские окружали школу лентой с надписью «Карантин» и направляли, кажется, последний класс, вышедший по тревоге наружу, в один из автобусов без окон. Артуру бросилось в глаза, что школьники все какие-то подавленные и молчаливые. Ни следа обычного возбуждения и веселья, что сопровождает всякий благовидный повод отлынить от уроков. Артур понимал происходившее лучше, чем кто-либо другой. То есть в реальной жизни он, по молодости лет, ничего подобного не наблюдал. Но зря ли он пересмотрел такую уйму документальных фильмов? Прочел массу книг, содержавших, между прочим, картинки? А сколько всякого разного порассказала ему Эмиль в раннем детстве? когда пыталась доступно объяснить приемушу, что случилось с его настоящими родителями, да и со всем миром. То, что здесь творилось, называлось карантином, сдерживанием распространения инфекции. Школу собирались опечатать, а всех, кто в ней находился, увозили в хорошо охраняемый во всех смыслах госпиталь. Это значит, что Федеральное управление биоконтроля объявила эпидемическую опасность и официально взяла власть в свои руки. Наверное, там решили, что вирус зародился в школе, либо оттуда происходит большинство его носителей. А еще это значит, что от неведомого вируса уже начали умирать люди. Артур подумал об электронном письме, что прислала ему листок. Подумал про Эда. Если листок не ошиблась и собаколицы, то бишь податели, вправду занесли вирус. Артур зажмурился и стал вспоминать, что говорилось о подателях в атласе. И к тому же не в пример большинству порождений пустоты, равно как и представителям высших порядков из числа обитателей дома, относительно безвредны для смертных форм жизни. Относительно безвредны. Не в пример некоторым. Значит, податели были просто не самым худшим из возможных зол. Вроде того, что маленькое землетрясение относительно лучше катастрофического. А впрочем, угодишь в эпицентр, мало все равно не покажется. Вот и податели, по всей видимости, занесли таки какую-то опасную заразу. Заразу, с которой примется бороться его мама Эмили. Будет разрабатывать лекарство или вакцину. Только вряд ли у нее что получится, если вирус действительно прибыл откуда-то из-за пределов этого мира. А если так, то заразу не удержат и никакие предохранительные средства в лаборатории Эмили. И тогда Артур потеряет ее. Единственную маму, которая у него на этом свете была. А потом заразится Боб, заразятся братья и сестры. «Ты в порядке?» Раздался голос, приглушенный защитной маской. «Ну-ка, подыши!» Артур открыл глаза. Кто-то склонился над ним. Еще одно пластиковое забрало, плохо различимое лицо, невнятный голос. «В порядке, в порядке!» Пробормотал он, сам слыша, как дрожит голос. «В физическом смысле, по крайней мере!» Подумал он, сились справиться с подступающим страхом. Он вдохнул и выдохнул не приминув отметить, как легко это получалось, когда рука сжимала ключ. «Дыма наглотался?» — спросили его. Он отрицательно замотал головой. «Ожоги есть? Болит где-нибудь?» «Да нет, все у меня окей», — сказал Артур. «Я вообще снаружи был, когда все это началось». Парамедик быстренько глянул ему в глаза, приложил к шее маленький электронный диагностический прибор и стал рассматривать кожу под разодранной рубашкой. «Ну-ка, руку подними!» «А это у тебя что?» «На уроках труда сделал», — мгновенно соврал Артур. «Если я это потеряю, мне зачет не поставят». «Ладно», — сказал парамедик. «Подними другую руку. Пошевели пальцами». «Порядок». «Теперь ноги». Артур почувствовал себя куклой, которую дергают за ниточки, но послушно выполнил все указания. «А ты действительно выглядишь лучше, чем полагалось бы после такой передряги», сказал парамедик, взглянув на показания приборчика. Они оба посмотрели на горящую библиотеку. Дым, валивший оттуда, столбом поднимался вверх, уходя в небо на сотни футов. «Везунчик! Хотя...» — поправился парамедик, покосившись на офицера полиции, который неуклюже проследовал мимо, разматывая ленту, раскрашенную флуоресцентными трилистниками биозащиты. Лента означала границу, которую запрещалось пересекать. «Боюсь», — продолжал врач, — «ваша школа подпадает под Крейтоновский акт и будет объявлена районом потенциальной биологической опасности». «Горячей точкой», — сказал Артур. Выговорить эти слова и дать таким образом имя своим страхам оказалось проще, чем продолжать держать все под спудом. Пусть смутная боязнь превратится в реальную проблему, которую можно обдумать, с которой можно побороться. «Нас что, в карантин теперь всех загонят?» «Придется», — сказал парамедик. «Держись, парень. Я вынужден зачитать тебе твои права как гражданину, насильственно препровождаемому в карантин». Тут он вытащил пластиковую карточку и прищурился, поднеся ее вплотную к прозрачному забралу. Так, вот оно. В общем, тебя задерживают согласно Крейтоновскому акту. Во время нахождения в карантине у тебя есть право пользоваться электронными средствами связи и оспаривать этот самый карантин. Тебя они могут задерживать дольше, чем на 365 дней после окончания инкубационного периода болезни или фактора, из-за которого ты был помещен в карантин без официального решения Федерального суда. Во время нахождения в карантине всякое твое действие, направленное на нарушение карантина и несущее угрозу здоровью других граждан, будет рассматриваться как уголовное правонарушение и повлечет за собой наказание вплоть до высшей меры. Все понял? Ага, медленно выговорил Артур, и ему показалось, что это слово повисло в воздухе между ним и парамедиком. Кажется, это было одно из самых значимых слов, что он когда-либо в жизни своей произносил. Они в школе изучали Крейтоновский акт. Этот закон был наследием той самой эпидемии гриппа, что унесла настоящих родителей Артура. Его несколько раз собирались аннулировать, поскольку, во-первых, Таких трагических вспышек больше не происходило, а во-вторых, люди, угодившие в карантин, оказывались в очень уж бесправном положении, особенно в той части, что касалось смертного приговора. Этой формулировкой вовсю пользовались, задним числом оправдывая стрельбу по людям, пытавшимся из карантина сбежать. Вот и по мне будут стрелять, если я теперь попробую убежать. С другой стороны, Если он не попадет в дом и не разведает, что происходит, средства от вируса, занесенного подателями, может так никогда и не найтись. «А по какому поводу хоть карантин?» поинтересовался Артур, слезая с носилок и вставая на ноги. «Пока не знаем», — ответил парамедик. Он смотрел в сторону, и, должно быть, поэтому голос из-под маски звучал совсем глухо. «Сначала все выглядит просто, как очень скверная простуда, а через несколько дней пациент засыпает». «Звучит не особенно страшно», — сказал Артур. «Ну да, только разбудить мы их не можем», — мрачно сообщил парамедик, «никакими средствами». «Но ведь спать полезно, когда...» Начал было Артур сились убедить себя самого. «Их не удается заставить принимать пищу или питье» сказал парамедик, и даже внутривенные вливания не помогают, хотя должны бы, а почему, никому не известно. Артур присмотрелся внимательнее, даже сквозь маску было заметно, какой страх испытывает этот человек. И все случаи так или иначе связаны с этой школой. Впрочем, не следует мне такие вещи рассказывать, спохватился парамедик, и вообще, не о чем тебе волноваться. «Карантин — дело надежное, а лекарства мы найдем». «Вот только сам ты в это не веришь», — подумал Артур. «На самом деле ты думаешь, что все мы умрем». Медик отцепил, наконец, диагностический прибор от шеи Артура, вновь проверил его показания и бросил прибор в контейнер для мусора. Контейнер был разрисован все теми же яркими и колючими трилистниками означавшими биологически опасные отходы. Медик указал Артуру на автобусы. Его рука заметно дрожала. «Ступай», — сказал он. «Доложись сержанту Ха. Вон он там у автобусов». «Иду, сэр». И Артур медленно зашагал к полисмену, что стоял с тремя или четырьмя детьми у двери последнего из автобусов. На ходу мальчик лихорадочно соображал. Надо было что-то предпринимать, причем немедленно. Он, Артур, похоже, был единственным человеком, способным как-то помешать эпидемии. Только вот что надо было делать, и вообще, и конкретно сейчас? Отчаянно пытаясь хоть что-то сообразить, он снова оглянулся на объятую пламенем библиотеку. Дым по-прежнему вздымался могучей монолитной колонной, но вот от нее, словно нить, Вытянутая из сахарной ваты отделился тоненький завиток. И вдруг этот завиток принялся крутиться и изгибаться так, как нормальному дыму не полагается. В какой-то миг Артур понял, что струйка дыма выплетает в воздухе буквы. А буквы складываются в слова. Мальчик украдкой огляделся, убеждаясь, что в ту сторону не смотрит никто, кроме него. «А может, как и в случае с подателями, лишь он один и видит это?» Слова сталкивались в воздухе, наезжая одно на другое, так что Артур не сразу сумел их разобрать. Однако потом все понял. «Дело за малым», — пробормотал Артур. «Артур, подберись поближе к дому, а там я тебе помогу. Воля изъявления!» Дымные слова мгновенно рассеялись, струйки и завитки поплыли вверх самым обычным порядком. Да уж, вот это и называется «дело за малым». Начать с того, что Артуру надо было как-то выбраться из карантина, не нарвавшись ни на пулю, ни на электрошок. А если он заберется в автобус, такой шанс ему навряд ли представится. Артур успел перебрать и отбросить кучу разных идей. Все они сводились, собственно, к одному – Вот он бежит в сторону от автобуса, а за ним с криками полиция и солдаты. И вот, наконец, кто-то из них вытаскивает пистолет, после чего начинается пальба. Нет, должен быть какой-то иной путь. Артур поплелся совсем медленно, чтобы выгадать еще чуть-чуть времени на раздумье. Он и так одолел уже полпути. Ему осталось, наверное, меньше минуты свободы. Думай, думай. Ответ где-нибудь рядом. А что если некоторым образом попробовать использовать ключ? Артур посмотрел вниз и вдруг понял, что на самом деле ключ только все усугубляет. Офицер полиции обыскивал ребят, прежде чем допустить их в автобус. Рядом с ним на траве уже высилась кучка перочинных ножей, газовых баллончиков и всякой всячины в том же духе. Если бы дело происходило в прежней школе Артура, эта кучка была бы куда как повыше, и не исключено, что в ней нашлись бы даже и пистолеты. Здесь этого не было, но тем не менее кое-что из конфискованного являлось весьма серьезным оружием в рукопашной. Так вот, в глазах полисмена ключ окажется не практической работой по курсу художественного творчества, которую жизненно важно сберечь, а чем-то вроде длинного тонкого, необычной формы ножа. Значит, его у Артура точно сейчас отберут и тогда-то. И тогда-то неизбежен страшнейший астматический приступ. У Артура был при себе ингалятор, но после беготни и драки, не говоря уже о дыме, какой ингалятор ему поможет? Только тут до него как следует дошло. Он вообще до сих пор жив только потому, что держит в руке ключ. Эй, мальчик, поторопись! крикнул ему полисмен.